Щелчок. Я опять впал в свой высокопроизводительный транс, заставляющий работать все мои способности и умения в едином сверхскоростном ритме. Опознание, идентификация, поиск, обнаружение, фиксация. Так, что-то у меня было. Но вот что? Какая-то мысль цепляется за края сознания, но так и не выходит наружу. Опознание, идентификация. Стоп. Артефакт, найденный у братьев, похитивших глинаю. Он ведь определяет наличие магической активности поблизости. Быстро просматриваю инвентарь. Действительно, вот он. Свойства. Поиск магических предметов, артефактов, аномалий и прочих объектов магического происхождения. Радиус действия. 50 метров. Хм... Проглядев структуру плетения, я понял, что это не все. И что у нас тут еще? Определение силы действия магического объекта в зависимости от яркости излучения артефакта. Понятно. Градация привязана к световой шкале. Не очень удобно. Нужно выделить три определенных минимальных уровня, и то, что будет превышать этот самый последний третий уровень. Нам нужно, чтобы поисковики работали только через нас. О своей выгоде забывать также не следует. Так, а это еще что? Цветовая градация? Причем тут еще и метрики, выведенные на цветовой диапазон? А, понятно. Это определение ментальной энергии, используемой обнаруженными артефактами. Здесь нужно их перенести на какой-то более понятный простым нейтралом уровень. О – стандартные символы, обозначающие тот или иной тип магии. В целом, система и схема работы плетения будет более дискретной и менее точной, чем та, что выдает свой результат в процессе работы оригинального артефакта, но и более простой в обращении по определению и идентификации магических объектов. А главное, она станет и более понятной. По сути, уже получается вполне неплохо. У нас есть практически все, что нужно в этом одном единственном плетении. Для простого преимущества перед другими гильдиями поисковиков подобного было бы достаточно, Но для действительно мощного рывка вперед этого нововведения мало. Так, что еще мы можем сделать, чтобы качественно улучшить работу артефакта? Оптимизация плетения. Вирт уже приступил. Дальше. Неплохо было бы еще и частичное опознание магической активности добавить. Что у нас есть на эту тему? Сложные плетения добавлять нельзя. они перегрузят структуру оригинального мента-модуля. Что, ничего более простого нет? Я мысленно хлопнул себя по лбу. И как я мог забыть? Простейшее магическое око, которое я подглядел еще у Линиависа? Его можно легко, а главное, ограниченно внести в оригинальное плетение. Что нам это даст? Оцениваю полученную структуру будущего ментального конструкта. Свойства. Поиск магических объектов и аномалий, определение их уровня с первого по третий и выше третьего, классификация их по классическим типам магии, частичное опознание свойств для артефактов первого и второго уровней. Чего-то не хватает. Самого главного. Забота о безопасности. Что у нас есть для этого? Ого, стандартное и унифицированное плетение, созданное специально для подобных случаев. Уже оптимизировано многовековым опытом его использования различными магами. Берем его. Что получаем? Встроенное обязательное срабатывание при обнаружении магических ловушек и артефактов, несущих опасность для жизни как физическую, Так и ментальную. Идеальное плетение для поисковиков. Вот тот пинок, что заставит наших гордых ежиков взлететь вверх. Так это все для тлога и его нейтралов. Что из этого интересно нам? Только точное знание того, что найденные артефакты выше третьего уровня и на каком типе магической энергии они работают. Мало. Коль начал думать, Нужно завершить работу и сделать все до конца. Какова наша цель? Обнаружение артефактов и интересных мест. Это будут делать поисковики и глиная. Однако информация доходить будет до нас слишком поздно. Потом ее придется еще и аккумулировать где-то, фильтровать, выбирать наиболее интересное и нужное. Это все долго, скучно и нудно. Нужно, чтобы все это выполнялось автоматически. Что можно для этого сделать? Что-то такое было, что-то я мельком видел в одном из магазинов, вернее, магических лавок, но не в продаже, а у покупателя. Точно, магическая карта. У него был какой-то артефакт, он его активировал, и развернулась карта нашего уровня. Но мне-то это не нужно. Виртуальная карта всегда при мне, или ее может достать кластер из сети нейтральных миров. Важно другое – автоматическое обновление. Я видел, как перестраивалась его карта, когда вблизи его проходил кто-то из посетителей лавки. Я, по-моему, даже себя в ней увидел. Вот что мне нужно – плетение, создающее подобные артефакты. быстро просматриваю базу знаний подобные артефакты в продаже вижу, но мента модуля для их создания или внедрения нигде нет. Так, а это что? или я ничего не понимаю или это плетение валяется в сети в открытом доступе называется карта отображает динамически изменяемый объем пространства радиусом 70 метров относительно геометрического центра плетения. Нет, это немного не то. У того демона была реальная карта, а тут только ее часть. Но мне больше и не нужно. Хотя... И я посмотрел то, что скрывалось во второй части плетения. Интересно. Похоже, я нашел, в чем был весь прикол. Как оказалось, в менто-модуле была заблокирована, вернее, как я понял сейчас, сознательно отключена часть структуры. В них специальными заглушками перерезалась подача энергии. В результате плетение работало в том виде, что мы смогли смоделировать первоначально. Но если активировать отключенные части плетения, то получалось следующее. Плетение подключалось к сети нейтральных миров и скачивала оттуда последнюю, обновленную версию карты этого мира. Потом подключался менто-модуль динамического обновления, но он работал лишь с укрупненной частью, а именно той, где сейчас находился геометрический и ментальный узловой центр плетения. Карта в заданном объеме обновлялась, и казалось, что она вся карта, но реально Обновлялся лишь ее укрупненный участок радиусом 70 метров. Но и это еще не все. Все обнаруженные обновления скидывались на сервер в сеть нейтральных миров, тем самым обновляя общую карту. Интересная находка, но слишком общая. Так, что я могу сделать? Первое. Нужно ограничить доступ к обновлениям, или еще лучше — Пусть все обновления скидываются к нам. Это может обеспечить кластер. Он уже определил общее место хранения подобных карт и скопировал их на один из резервных серверов в этом нейтральном мире. Вот и для него работа нашлась. Будет центром обработки и фильтрации данных. Дальше. Кластер настраивает синхронизацию нашего места хранения обновлений с тем, где хранятся карты со всех нейтральных миров. Просмотрев не такое уж их большое количество, я понял, что далеко не со всех. Были представлены в основном центральные миры и порядка сорока окраинных. Это и понятно. Как показали поиски, подобный артефакт в его истинном исполнении невероятно дорогое удовольствие. Интересно. Что за демон разгуливал здесь с такой дорогой вещицей? Ну да ладно, поинтересуюсь этим при случае, если его встречу. Мысленно улыбнулся я. Варианты этого плетения, созданные на его основе, именовались сканерами пространства и стоили тоже прилично. Да и продавались они всего несколькими гильдиями в центральных мирах, А слово-то вполне знакомое, сканер пространства. Удивительно. Да и по смыслу вполне подходит. Ладно, не суть. Все это лишь сторонние пока мысли. Займемся делом. Кластер настраивает одностороннюю синхронизацию. Мы забираем обновления, но свои не отдаем. Дальше перенастраиваем плетение на новый источник получения карт и обновления. а также на новый получатель обновлений от самого плетения. Все это должно пересылаться в наш Центр обработки данных. Наши исследования и изыскания должны оставаться только внутри нашей гильдии. Следующий шаг, очень важный. Объединяем оба плетения, карту и поисковик. Синхронизируем их в пространстве. Модель, конечно, значительно усложнилась, но получился идеальный поисковый Мента-модуль – виртуальная трехмерная карта с отмеченными на ней предполагаемыми местами расположения ближайших магических объектов и аномалий, с приводимым тут же кратким описанием свойств, уровня силы и типа магической энергии. Кроме того, карта непроизвольно стала маяком. Через нее мы можем определить местоположение любого, пользующегося подобным артефактом. Дополнительно мы выделили координаты обнаруженных магических объектов в отдельную группу, после чего закрыли в нее доступ для всех, кроме нас. Теперь реально сможет увидеть всю картину в целом по работе поисковой части нашей гильдии только тот, кому я дам на это право. Пока это только я. Невероятное плетение. Наши поисковики исследуют любой район. Мы практически мгновенно получаем по его исследованию оперативную информацию. Кроме того, почти сразу сумеем оценить перспективность работы в этом районе и его магический потенциал. Да, за такое плетение наших нейтралов прибьют в первый же день. с грустью констатировал я. Нужна защита от кражи и подделки. Самое простое – это ограничить действие плетения во времени, сделав несколько закладок, разрушающих его, и активацию его работы привязать к ментоинформационному полю того существа, кто с ним будет работать. Первое – нужно для того, чтобы наши нейтралы Хоть мы им и доверяем, не переметнулись к кому-то другому. А второе для их же безопасности. Без них это плетение не будет работать. Оба ключа нашлись в нашей базе знаний, да и судя по всему, созданы они были еще разработчиками самого кластера, уж слишком ювелирно и незаметно вписывались в структуру будущего плетения. Так. Привязка кауре. Обновление требуется раз в год. Таймер времени необходимо обновлять каждые 5-6 месяцев. Через полгода плетение перестает работать. Еще раз осмотрев плетение, я понял, что большего в него я впихнуть уже не смогу. А так оно будет работать не слишком долго, не больше 4 часов. Придется нейтралом тлога. обзавестись накопителями мента-энергии и научиться работать с ними. Но, я думаю, это того будет стоить. Можно заканчивать. Я хотел уже вывалиться в обычный реальный мир. Решение для нашего вопроса было найдено. Как вспомнил еще кое-что. Стоп. А как это решение мы будем распространять в мир? Как передадим плетение подчиненным Тлога? Не мне же каждый раз накладывать это плетение на его людей? Ответ напрашивался сам. Нужен артефакт, который и будет генерировать подобное плетение. Благо, хоть с этим никаких проблем не возникло. Вирт совсем недавно в одном из инфокристаллов как раз раскопал некий компилятор, способный по уже готовому плетению Создавать своеобразный ментальный конструкт, который мог генерировать искомое плетение. И в этом же компиляторе можно было задавать необходимые свойства для подготавливаемого конструкта, что я и сделал. По сути, его нужно было привязать лишь к одному человеку, точнее к альфару, еще точнее к альфарке. Ведь для активации полученного конструкта и поддержания его в рабочем состоянии нужен маг. Ну и кроме того, это значительно поднимет ценность глинаи для организации Тлога. Без нее они потеряют свою конкурентоспособность уже через полгода. Плюс я вставил еще пару защелок на случай, если мне придется его разрушить. Вдруг этот артефакт попадет не в те руки. Ну, а дальше дело техники. Хорошо, хоть у меня этих кристаллов сейчас вагон и маленькая тележка, подумал я, внедряя полученный конструкт в один из пустых инфокристаллов, найденных в городе древних магов. Все, мы готовы к продолжению разговора. И я вышел из транса.